собственными князьями. Каждая земля концентрировалась вокруг столицы, города. Все остальные города в земле считались только пригородами, меньшими городами, так сказать. Сельские районы были известны как «волости». Этот термин в его абстрактном значении обозначающий власть и правительство, а более конкретно «государство» или даже данное государство, страну, использовался для обозначения сельского района, потому что он управлялся столичным городом. «Володети» — глагол того же корня, обозначал как «править», так и «владеть». Таким образом, по существу, каждая древнерусская земля была городом-государством, В классическом смысле этого термина. Примечательно, что в скандинавских источниках Русь называется гордарики реки, царство городов. Поскольку старославянское слово град, по-русски город, обозначало как город, так и крепость, скандинавское название Руси часто толкуется как царство замков. С этой интерпретацией Едва ли можно согласиться. Не замки на Руси должны были произвести впечатление на скандинавских гостей, а ее города. Несомненно, норманны видели больше замков в Западной Европе, чем на Руси, которые производили большее впечатление, поскольку были построены из камня. Но нигде в Центральной и Западной Европе того периода Они не могли увидеть так много городов, как на Руси. И особенно нигде на Западе они не могли найти городов, столь влиятельных в политическом отношении. С приходом Рюрика в Новгород, а позднее Олега в Киев, княжеское господство было наложено на подобную систему городов-государств. Это внесло элемент индивидуальной власти, в правление, но не только. Сила каждого князя заключалась в его личной армии, дружине. С помощью дружины он мог защищать город от любых нападений извне. В то же время, однако, он мог использовать дружину для навязывания своего господства какому-либо городу. Княжеский двор при поддержке личной армии князя постепенно становился ядром нового управления. Оно представляло собой насаждение, представление о наследственном управлении государством и в какой-то мере имело результатом некоторую степень слияния общественного земельного права с частным княжеским правом. Однако будет ошибкой полагать, что власть князя распространялась исключительно на земельные владения. У нее были также и государственные аспекты, особенно после обращения Руси в христианство и благословения княжеской власти церковью. Но представление о том, что князь является главой государства, а не только господином своих домашних, не было вовсе чуждым, для русских даже до обращения. Представление о полновластии князя должно быть отчасти явилось следствием хазарского влияния, и примечательно, что хазарский титул верховного правителя Каган был присвоен русским правителям Тмутаракани, а позднее использовался теми киевскими и черниговскими князьями, которые контролировали или пытались контролировать этот город». В конце XII и начале XIII века русские летописцы называли византийским имперским титулом автократ, в славянском переводе самодержец, князя Всеволода III Суздальского и князя Романа Галицкого, но нет свидетельств о том, что кто-либо из них принял этот титул официально. Второе. Земли и княжества. Первоначально земли, из которых состояло Киевское государство, частично совпадали с племенными группами.